Глава девятнадцатая. Остерегайтесь темных углов. Окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, белый спросил, Как себя чувствует бедное раненное дитя? Плохо, отвечал Жондрет, с горькой и признательной улыбкой. Очень плохо, сударь! Старшая сестра. Повела ее в больницу на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся. А госпоже Фабанту как будто лучше, продолжал Белый. Рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя у двери, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом. «Она смертельно больна», — заявил Жондрет. «Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества у бедняжки! Это не женщина, а бык!» Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовище, которому польстили. «Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!» «Жондрет?» — удивился господин Белый. «А я полагал, что вас зовут». «Фабанту?» «Фабанту, а по сцене жондред нашелся муж, — «псевдоним-артист». Взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил белый, и снова затянул слащавым, воркующим голосом. «Мы с моей милой женушкой всегда жили душа в душу. чтобы у нас оставалось, не будь этого утешения. Мы так несчастны, сударь. Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан-республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров, честное благородное слово, все пошло бы по-другому». Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете, как ремеслу? Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы у них был кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель? До какого унижения? И это после того, кем мы были. У нас ничего не осталось от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной единственной вещи, кроме картины но как не дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо, что не говори, а жить надо. Пока Жандрет разглагольствовал с какой-то нарочитой торопливостью, что не соответствовало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа двери. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная, зиявшая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки. Он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками. Лицо у него было вымазано сажей. Скрестив руки, он молча сидел на ближайшей кровати за теткой Жондрет, так что его почти не было видно. Повинуясь внутренней магнитической силе, которая направляет наш взгляд, Белый посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет. «Ага, понимаю». С особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы. «Вы изволите глядеть на ваш Редингот? Он идет мне, ей-богу, очень идет». «Что это за человек?» — спросил Белый. «Это?» — протянул Жондрет. «Это так, сосед. Не обращайте на него внимания». Вид у соседа был странный, но в предместе Сен-Марсо... Расположено несколько химических заводов. У рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность белого говорила о полном доверии. В нем не чувствовалось ни тени страха. — Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту? — Я говорил, мой дорогой покровитель, — подхватил Жандретт облокотясь на стол и вперив в белого неподвижный и ласковый взгляд, слегка напоминавший взгляд удава, «Я говорил, что у меня продается картина». Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели за теткой Жандрет. У него, как и у первого, были голые руки и черные от сажи или чернил лицо. Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, Белый заметил и его. — Не беспокойтесь, — продолжал Жондрет, — это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина. Вот, сударь, извольте поглядеть. Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу упоминавшаяся нами картина и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это казалось чем-то похожим на живопись. Однако что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как жондред загораживал ее. Он разглядел только грубую мазню, нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане. Все это было намалевано кричащей яростью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра. — Что это такое? — спросил Белый. Жандрет воскликнул с восторгом. — Произведение мастера. Картина огромной ценности, благодетель. Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми. Она мне многое напоминает но я уже говорил вам и опять скажу, нужда заставляет, придется ее спустить. Было ли это случайно или потому, что он начал испытывать беспокойство, но только господин Белый перевел взгляд с картины в глубину комнаты. Там уже оказалось четыре человека, трое сидели на кровати, один стоял у дверей. Все четверо с голыми руками, неподвижные, с выпочканными лицами. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза. Могло показаться, что он спит. Это был старик. Его седые волосы над черным лицом производили жуткое впечатление. Двое других казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все были разуты, кто в носках, кто босиком. Жандрет заметил, что Белый не спускает глаз с этих людей. — Это друзья. Живут по соседству, — сказал он. — Они все чумазые, потому что копаются в саже. — Эти ребята трубочисты. Не стоит обращать на них внимание, благодетель. Лучше купите у меня картину. Жальтесь над моей нищетой. Я вам ее отдам недорого». — Во сколько вы ее оцените? — Но ведь это вывеска с кабачка. Ей цена не больше трех франков, — проговорил господин Белый пристально, с настороженным видом, глядя в глаза Жондрет. — При вас ли бумажник? — вкрадчивым голосом спросил Жондрет. — С меня довольно будет тысячи экю. Белый встал во весь рост, прислонился к стене, И пробежал глазами по комнате. Слева от него между ним и окном находился Жандрет, справа между ним и дверью, жена Жандрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жандрет снова жалобно заскулил, обводя всех блуждающим взглядом, так что белому могло показаться, будто от нищеты у этого человека помутился рассудок. «Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель», — продолжал ныть Жондрет. «Я пропал. Мне останется одно — броситься в воду. Подумать только. Ведь я мечтал обучить дочек картонажному искусству, оклеиванию коробок для новогодних подарков. Не тут-то было. Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол». Нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея. Погуще для дерева, пожиже для бумаги или для материи. Нужен резак для заготовки кордона, колодка, чтобы прилаживать его, молоток, заколачивать скрепки, кисти и всякая чертовщина. И все для того, чтобы заработать четыре су в день». А корпеть надо четырнадцать часов, каждую коробку раз по тридцать брать в руки, досмачивать да бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей, проклятая работа, и за все четыре су в день. Разве на это проживешь? Причитая, Жандрет не глядел на белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза белого были устремлены на Жандрета, глаза Жандрета на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними обоими. Белый как будто спрашивал себя, не умалишенный ли это? Жондрет несколько раз и на разные лады повторял тягучим умоляющим голосом, «Мне остается одно — броситься в воду!» Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста. Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском. Этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен. Он шагнул навстречу белому и крикнул громовым голосом. «Все это вздор! Не в этом дело! Вы меня узнаете?»